Фридом. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Виктория Хейзел. Танец со зверем. Пролог. В тот вечер стоял неестественный холод. Такой пробирал до самых костей, обвивал душу своими ледяными пальцами, с каждым выдохом заставляя отдавать последнее тепло. Плотнее запахнув черный плащ и натянув капюшон почти до носа, мастер теней свернул с основной дороги на узкую темную улицу, где подозрительные личности торговали темными амулетами и сомнительными настоями. Откровенно одетые женщины зазывали прохожих разделить за ближайшим углом мимолетную страсть. А какой-то сумасшедший с глухим стуком бился лбом о землю, шепча лишь ему понятную молитву. Мастер устало вздохнул. За свою жизнь он сотни раз бывал в подобном окружении, но это отнюдь не означало, что к такому можно привыкнуть. Все, чего ему сейчас хотелось, это развернуться и уйти, позабыв о долге. Однако злосчастная половина монеты оттягивала карман плаща, словно неподъемная ноша, заставляя его шагать по направлению к таверне в конце улицы. Внутри оказалось шумно и душно. Осмотрев помещение, мастер теней за пару мгновений вычислил человека, который назначил ему встречу. Тот сидел в самом темном углу и, заметно нервничая, тряс ногой. Пробираясь между столиками и нетрезвыми посетителями заведения, Мастер разглядывал причину своей вылазки. Высокий рост не позволял мужчине за столиком сидеть прямо, отчего он слегка наклонился вперед и уперся локтями в деревянную столешницу. Одну из его густых бровей пересекала полоска застарелого шрама, который тянулся вниз от толба до короткой бороды. Мастер подошел к столику, бесшумно сел и, пониже натянув капюшон, произнес. «Ночь темная и опасна!» Мужчина ответил не сразу, он смотрел в сторону, не пытаясь заглянуть под капюшон. Это и то, что незнакомец как будто совсем не боялся встречи с одним из легендарных убийц, удивило мастера. Такое в его работе случалось редко. Наконец мужчина подал голос. — Вы... говорят, что такие, как вы, могут все что угодно? Мастер усмехнулся. Похоже, он рано обрадовался необычному поведению собеседника. Он уже собрался саркастично ответить незнакомцу, но тот продолжил. — Но я в это не верю. Я вижу, что ты, человек, как бы вашему темному кругу не хотелось доказать обратное. Закончив, мужчина хлебнул из кружки. На лице мастера отразилось замешательство. Его собеседник выглядел разочарованным словно он и вправду вместо мастера ожидал увидеть злого духа или одетого в плащ бога. — Ты удивлен? — поинтересовался мастер. — То, о чем я хочу попросить, может быть, не под силу обычному человеку. Снова отпив из кружки, великан устремил взгляд куда-то вдаль. — Но права на ошибку у меня, увы, нет. Поэтому я принес это. Запустив руку в глубокий карман плаща, Он выложил на стол половину монеты. — Где ты ее достал? Мастер взял вещицу и повертел в руках. Она оказалась настоящей. — Я думал, все они уже превратились в пыль. — Как видишь, одна осталась, как и та, что у тебя. Мастер насторожился. Конечно, учитывая непомерно высокую плату, к ним никогда не обращались с простыми делами. Но от голоса этого мужчины, в особенности от его взгляда, по спине пробегали мурашки. Мастер слишком хорошо знал этот взгляд. Так смотрели хищники, которых загнали в угол во время охотничьих забав. Они вели себя безрассудно и представляли огромную опасность, поскольку им больше нечего было терять. Впрочем, мужчина не походил на загнанного зверя, скорее он был тем самым животным, которое стремилось стать охотником сомкнуть челюсти на чужой шее. И этими челюстями, по всей видимости, должны были стать руки мастера. По законам моего клана я не могу остаться без оплаты. Развел руками мастер. Этого хватит? Мужчина аккуратно откинул полы плаща. На его поясе висел мешочек, туго набитый монетами. Заманчиво, господин. Мастер посмотрел ему в глаза, стараясь оставить свое лицо в тени капюшона. «Но сегодня меня не интересует золото. Выйдем?» С этими словами он быстро встал и направился к выходу из таверны, с поразительной ловкостью лавируя между столиками. Собеседник нагнал его лишь на улице. «Стой! Куда ты направился? Думаешь, я не знаю, как у вас все устроено?» Мужчина резко повернулся и прижал мастера локтем к стене таверны. — Ты должен взять работу. Я принес монету. Вы не имеете права отказываться. — Осторожно, великан! — из-под капюшона прошептал мастер. — Кажется, ты забываешься. В следующий момент мужчина понял, что все это время виновником холода у горла являлся отнюдь не ветер из подворотни, а кинжал который буквально в одно мгновение материализовался в руке мастера. Повисла пауза. Наконец, опустив кулаки и оружие, они схлестнулись взглядами. Некоторое время подумав, мастер подал голос. — Решил вспомнить о старых обычаях? — Будь по-твоему, мою плату определит судьба. Он запустил руку под плащ и достал оттуда кольцо. Как придешь домой, брось кольцо на землю во дворе. Кто первый его поднимет, тот твой долг и уплатит. Мужчина снял перчатку и осмотрел кольцо. — А если его поднимет служка? Или простой прохожий? Как будешь брать оплату? — Кольцо выбирает лишь должников. — Не в этой жизни, так в прошлой. Тихо пояснил мастер. «Теперь говори ты, что я должен сделать!» Судя по звукам, в переулке рядом кого-то стошнило. «Не хочу больше ни минуты торчать в этой отвратительной дыре!» «Ты должен убить одного человека!» «Я сам не могу!» «Что, рука не поднимается на любовника жены?» Усмехнулся мастер. Он был уверен, что никакой жены и любовника в истории этого человека нет, но грудь еще болела от тяжелого локтя, и хотелось отомстить собеседнику. К его удивлению мужчина задрожал, а затем схватил мастера за руку поверх метки клана. — Назвать имя я не в силах, так что слушай и запоминай. Завтра у священного дуба в замке Ирстен ты должен убить человека в белом плаще. Пронзи его сердце и убедись, что он мертв. Мастер почувствовал, как грудь опалила огнем а половина каменной монеты в кармане превратилась в пыль. Теперь обратного пути уже не было. — Будь по-твоему, великан, будь по-твоему!